Николай. Ты видишь, как на море ветер всё рвёт? Ты слышишь, как синее стонет, ревёт? Епископ Ермаген добронравин. Маленький двухмоторный ли протарахтел по грунтовой полосе Алматинского аэродрома. Колёса оторвались от земли, машина пошла вверх. Пассажиры переговаривались, обмахивались газетами. поглядывали на странного старика в рясе. Старик обратил на себя внимание уже на поле. Стоял возле трапа и благословлял всех. "Ну, лететь не страшно, с нами святой", пошутил кто-то, остальные засмеялись. Летевшим в самолёте святым, теперь это можно было бы написать и без кавычек, был митрополит Алматинский и Казахстанский Николай. Вместе со своими спутниками он направлялся в тот июль 1947 года в Москву на заседание синода. Он родился 27 марта 1877 года в самый день Пасхи. Родители его Никифор и Мария Магилевские проживали в селе Комиссаровка Екатеринославской губернии. Сына назвали Феодосием в честь мученика Феодосия Сермийского. Отец у нас был строг, вспоминал владыка. Он был очень требовательным к порядку и исполнению заданных нам работ. Семья у нас была большая, жалования у отца-соломщика маленькое, поэтому нам приходилось работать и в поле, и на огороде, и по дому. Отцу надо было всех накормить, одеть, обуть и выучить. Никто в нашей семье без образования не остался. К концу жизни Никифор Магелевский дослужился до протоиерея. Узнав о смерти отца Феосий, тогда уже ставший епископом, написал такое письмо: Дорогой Папаша, горюю, что не могу приехать на твои похороны и проститься с тобою. Прости меня за это. Прими мою благодарность за всё, что ты для меня сделал. И позволь мне, по благодати Божией, благословить любящую сыновнею рукою святительским благословением место твоего упокоения. Письмо владыка вложил в бутылку, запечатал и послал в комиссаровку, чтобы ее закопали подле могилы отца у изголовья. Самолет неторопливо набирал высоту. В иллюминаторе проплывали предгорье Алатау с оставшимися кое-где снежниками. Но митрополит не глядел на них, а только тихо шевелил губами. Иногда чуть приостанавливал молитву, чтобы перевести дыхание, от подъёма сохло во рту и закладло в уши. Тогда перед глазами возникали картины из далёкого прошлого: отец, мать, зимние вечера на печи, подросказы бабки Пелагии, помнившие бессчётное множество житий святых. Духовное училище в Екатеринославле. куда его отдали 10 лет Екатеринославская семинария море житейское и снова шло тихое подгудение моторов молитва в екатеринославской семинарии он один раз побывал в бунтовщиках был у них инспектор не в меру строгий однажды посадил в карцер и оставил без обеда человек 20 прочие семинаристы возмутились Не пошли после занятий в трапезную, а собрались все в актовом зале и молча стояли там. Пришёл ректор, попробовал подействовать уговорами. Пусть отпустят наказанных, отвечали семинаристы, и уволят инспектора, тогда разойдёмся. Послали за архиерей Рим. Когда мы узнали об этом, вспоминал митрополит, очень обеспокоились. Все семинаристы любили владыку и не хотели его огорчать. Но и сдавать свои, как нам казалось, правильные позиции мы тоже не хотели. Владыка тоже любил нас, и его посещения были праздником для семинаристов. Он очень любил хоровое церковное пение, а в семинарии пели почти все учащиеся. Пели так ладно и задушевно, что владыка слушал нас со слезами, особенно когда мы исполняли Море житийское сочинение епископа Ермагена. Прибыл архиерей Когда он поднимался по лестнице в актовый зал, все воспитанники опустились на колени и запели море житейское. «Дай, добрый товарищ, мне руку свою, и выйдем на берег морской, там спою. Я грустную песню про жизнь, про людей, про синее море, про шторм кораблей. Ты видишь, как на море ветер все рвет, ты слышишь, как синее стонет, ревет». Все сопровождавшие владыку замерли. Тот остановился в дверях и стоял, слушая пение. И в море житейском, и в жизни людской бывают такие ж невзгоды порой. Там буря страстей, словно море, ревет. Там злоба подчас, словно ветер, все рвет. Когда закончили петь, стали подходить к владыке под благословение и расходились по своим комнатам. Никто никому не сказал ни слова. Владыка уехал. На следующий день семинаристы узнали, что их требования удовлетворены, инспектор отставлен от должности. Известие это было воспринято тихо и спокойно. Продолжали заниматься, как будто ничего не произошло, но сделали выводы — вести себя стали сдержанней. В 1904 году, в канун праздника святителя Николая, мир ликийских чудотворца над Феодосием, был совершен монашеский постриг. В Иодосе был наречён Николаем. В мае 1905 года он был рукоположен во иерадиакона, а 9 октября того же года во иеромонаха. В 1911 году в Иероманах Николай успешно окончил Московскую духовную академию. В октябре 1919 года в Чернигове был херотонисен вы епископа Стародубского, викария Черниговской епархии. В 1923 году назначен епископом Коширским, викарием Тульской епархии. 8 мая 1925 года был арестован. Качка усилилась. Самолёт то проваливался вниз, то натужно полз вверх. Пассажиры заволновались. Кто-то сидел, вцепившись побелевшими пальцами в сиденье, кто-то приподнялся, точно собираясь куда-то бежать, кто склонился к пакету. кого выворачивало прямо на апол. Владыка молился. В заключении он провёл более 2 лет. После освобождения был назначен на Орловскую кафедру. 27 июля 1932 года был снова арестован и отправлен в Воронеж. Когда следствие подошло к концу, мы со следователем расставались друг с другом с сожалением. Он доверительно сказал мне: Я рад, что хоть какую-то пользу принёс вам своим расследованием, что мне удалось доказать правильность ваших показаний. Теперь вам переквалифицируют статью и дадут не больше 5 лет вместо ожидаемых 10. За что же мне дадут 5 лет? невольно вырвалось у меня. За вашу популярность, таких как вы, на некоторое время надо изолировать, чтобы люди забыли о вашем существовании. Ваша проповедь имеет большое значение для народа, за вами идут. Неожиданно было для меня услышать оценку моего служения из уст представителя данного учреждения, но это было именно так. Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, я грешник, как умел, так и служил тебе, только и мог я произнести от радости, наполнившей моё сердце. Начались странствия по лагерям. Мордови, чуваше, довольно долго задержался в Сарове, где после разорения монастыря был учреждён исправительно-трудовой лагерь. Монастырь стоял серым и мёртвым, храмы осквернены, колокольня безгласная. Но епископу заключённому всё это виделось иначе. Когда я переступил порог этой святой обители, сердце моё исполнилось такой невыразимой радости, что трудно было её сдержать. Вот и привёл меня Господь в Саровскую пустынь, думал я, к преподобному Серафиму. Я всё то время, что пребывал в Сарове, так и считал, что нахожусь на послушании у преподобного Серафима. Освободившись, епископ жил на покое в Егорьевске, затем в Киржаче. В 1941 году снова начал служить, был возведён в сан архиепископа. 27 июня 1941 года последовал новый арест. Ты видишь? Вот верх челн, вот в бездне исчез, вот снова поднялся, как мёртвый воскрес, но ветер без пощады ударил, рванул, и челн, клыхаясь в волнах, утонул. Самолёт накренился. Старший пилот что-то крикнул. Оказалось, отказывает один мотор. Владыка поднялся. Давайте помолимся, и одна душа не погибнет, и тише добавил: лишь немного в грязи выпочкаемся. И начал молиться вслух. Пассажиры стали затихать и прислушиваться к молитве. В это время двигатель заглох, самолёт накренился и пошёл вниз. Зимой 1941 года на полустанке Челкар По среди казахской степи, продуваемой ледяным ветром, притормозил поезд. Из вагона с заключёнными вытолкнули старика в нижнем белье и рваном ватнике. В руках у него было удостоверение ссыльного, с которым ему надлежало два раза в месяц являться в местное отделение НКВД на отметку. Почти год ссыльный архиепископ собирал милостыню было столь устроиться на работу, но немощный старик нигде не был нужен, а о своём епископстве не говорил никому. Ослабев от голода, упал однажды без сознания на пустынной дороге, очнулся на больничной койке. Незнакомый человек, татарин, подобрал его и отвёз в больницу. Потом посылал передачи, пару татарских лепёшек. Шёл конец зимы 1943 года. Настало время выписываться. Куда было податься? Снова нищенствовать? У больных дверей ожидал тот же татарин. Ну, здоров, бачка. Вышли на улицу. Посадил бачку в сани, стягнул лошадей. "Почему вы так милостиво отнеслись ко мне?" спросил владыка по дороге. "Ведь вы меня совсем не знаете. Бог сказал, что мне надо помогать тебе. Как сказал вам Бог?" Не знаю как. Ехал я по своим делам, а Бог сказал мне: "Возьми этого старика, его спасти нужно". Самолёт не падал, а как бы планировал, тихо опускаясь вниз. В салоне стояла тишина. Кончились крики, люди, оцепенев, ожидали смерти. Сидели, обхватив головы, вцепившись друг в друга. Владыка продолжал молиться. После выписки Жизнь понемногу устраивалась. Уже не нужно было побираться, появилась крыша над головой. В это время в Москве за архиепископа ходатайствовал патриарх. Из 26 архиереев, которых патриарх просил Сталина амнистировать, в живых к тому времени оставался только один епископ Николай. 19 мая 1945 года он был освобождён. 5 июля 1945 года Была образована Алматинская и Казахстанская епархия, управляющим которой был назначен архиепископ Николай. Он прибыл в Алма-Ату 26 октября 1945 года. Начал своё служение в маленькой, отдалённой от центра Казанской церкви, которая была открыта всего за несколько месяцев до его приезда. Самолёт упал в мелкое, заболоченное озерцо В салоне зашевелились, начали подниматься, оглядывать себя, немного отойдя от переждь восторга, стали подходить и благодарить владыку. Подошёл старший пилот. Произошло чудо, отец. Бога благодарите и его пречистую мать, отвечал епископ. И возлагайте свои надежды на святителя Николая. Земная жизнь владыки окончилась через 8 лет после этого случая. 25 октября 1955 года, от сердечного приступа. Гроб всю долгую дорогу до кладбища несли на руках. За гробом шло около 40 тысяч человек. Из проповеди Николая Алматинского. «Когда мы верим, мы платим за веру и приносим дары. Но что это за дары, которые требует вера? Дары очень простые». Это способность прощать и любить. Это и есть Христос. Чудеса возникают там, где есть способность прощать и любить.